В бобовый рай, в грачиной грай, в июнь до май. Роберт Браунинг Ворон и бобовое поле Солнце встало, а они еще лежали в терновнике, съежившись меж толстых корней, и почти все спали. Никто не забыл об опасности. Но беглецы устали так, что полагаться могли на одно лишь везение. Глядя на свою команду, Орех чувствовал себя еще беспомощнее, чем на берегу. Возле изгороди, в открытом поле, нельзя оставаться долго. Но куда двигаться дальше? Нужно разведать окрестности. Орех двинулся вдоль ограды, держа нос по ветру. Выисковое местечко, где можно сесть и без особого риска принюхаться к южному ветру. Может, запахи, которые он несет с вершины склона и за изгороди, что-нибудь допрояснят? Он дошел до широкой тропы, где проходит стадо. Увидел коров, павшихся вверху на склоне. Осторожно пролез за изгородь. Присел на краю поля за листьями чертополоха и снова понюхал ветер. Здесь отчетливо слышался, долетавший и к изгороди, смешанный запах боярышника и теплого навоза. Но воздух пахнул чем-то еще, и это сильное свежее благоухание орех слышал впервые. Запах был здоровый, не страшный. Что же пахнет? И почему так сильно? Почему даже на открытом месте под южным ветром он забивает все остальное? Видно, источник его где-то рядом. Орех решил было отправить кого-нибудь на разведку. А дуванчику сбегать туда-сюда, до вершины холма и обратно, не труднее, чем зайцу. Но любовь к приключениям и озорству взяла свое. Орех решил разузнать все сам, так чтобы никто даже заметить не успел, что его нет. Будет шишаку, к чему цепляться. Орех легко побежал по лугу в сторону стада коров. Когда он проскакивал мимо, коровы разом подняли головы, посмотрели внимательными глазами. и вновь принялись жевать. Рядом с ними, хлопая крыльями, прыгала большая черная птица. С виду она напоминала большого грача. Но вот уж что на грачей не похоже, была одна денешенька. Орех видел ворону впервые. Ему и в голову не пришло, что птица ищет кротовый след, и что если найдет, прикончит зверька ударом клюва и вытащит из норки. Знает орех, вряд ли бы он спокойно пробежал мимо и вряд ли отнесся бы к птице столь легкомысленно, назвав про себя просто «не ястреб», что у кролика означает кого угодно, от вьюрка до фазана. Необычное благоухание усилилось. Обрушившись на ореха мощными волнами, шедшими с вершины склона. Так на путешественника, который впервые попал на побережье Средиземного моря, обрушивается волнами аромат апельсиновых рощ. Зачарованный, орех поднялся на вершину. Там невдалеке зеленела еще одна изгородь, а за ней плавно колеблясь от ветерка, лежала. Огромное поле цветущей фасоли. Орех сел на задние лапы и загляделся на этот опрятный лесок маленьких серо-зеленых стволов, увешанных колонками черно-белых цветов. Никогда он не видел ничего подобного. Орех знал ячмень и пшеницу, однажды попал на поле турнепса, Но здесь цветы были совсем другие, не похожие ни на что, и казались ему чем-то прекрасным, мирным и благотворным. Конечно, кролики не едят бобов, но им нравится этот запах. Кроме того, на фасолевом поле можно лежать сколько душе угодно, укрывшись в зарослях, и бегать там легко и не страшно. Орех решил вернуться. и привести сюда товарищей, чтобы они спокойно отдохнули до вечера под защитой шуршащего леса. Когда он спустился с холма, команда его лежала на том же месте. Шишак и Серебряный уже проснулись, остальные чутко дремали. — Не спишь, Серебряный? — сказал Орех. — Здесь слишком опасно, — ответил Серебряный. — Я устал не меньше других, но если уснут все... А нас кто-нибудь заметит? Кто ж поднимет тревогу? Знаю. Я и нашел одно местечко, где можно спать сколько угодно. Нору? Нет, не нору. Огромное цветущее поле. Оно спрячет нас от чужих глаз и носов, пока мы будем отдыхать. Хотите? Пойдем понюхаем. Оба кролика тотчас поднялись. Говори, что уже посмотрел на эти цветы? Шишак, поводя ушами, Старался уловить отдаленные шорохи поля. — Да, на вершине. Пошли разбудим остальных. Того и гляди. Придет какой-нибудь человек со своим... — Храдада! С просонок все разбегутся кто куда. Храдада, трактор, автомобиль или любой мотор. Серебряный разбудил спящих. Кролики просыпались неохотно и поднялись только, когда он несколько раз повторил, что поле совсем-совсем рядом. Кролики широко рассыпались по склону. Впереди бежали шишак и серебряный, чуть сзади орех и черничка, остальные тянулись по одному, проскачут несколько ярдов и присядут перекусить или оставить кучку помета на теплой, прогретой солнцем траве. Серебряный уже почти добежал до самого верха, как вдруг, примерно на середине склона, кто-то пронзительно закричал. Не звал на помощь, не пытался отпугнуть врага, а просто вопил от страха. Это на пятика с плошкой, ковылявших в хвосте маленьких и усталых, напала ворона. Она пролетала над самой землей, потом неожиданно кинулась на пятика, целя в него огромным клювом, но тому удалось вовремя увернуться. А теперь, подскакивая, она догоняла обоих приятелей, и страшная голова была уже совсем близко. Вороны всегда метят в глаза, и, чувствуя это, плошка головой уткнулся в кустик травы, пытаясь зарыться как можно глубже. И закричал. Через несколько секунд Орех был уже рядом. Он понятия не имел, что надо делать, и если бы ворона сама не обратила на него внимания, он, наверное, совсем растерялся бы. Но она развернулась, и Орех решил было обойти птицу сзади, но оглянулся на своих и увидел, как с другой стороны к ним подбегает Шишак. Ворона тоже заметила движение, попробовала достать шишака клювом, но промахнулась. Орех услышал, как клюв чиркнул по камешку, и раздался звук, похожий на треск раковины, когда дрозд стучит ею о гальку, чтобы вынуть улитку. Тот следом за шишаком подбежал серебряный. И ворона, мгновенно оправившись после неудачи, пошла прямо на него. Серебряный испугался, замер, а ворона, преисполнившись зловещего восторга, затанцевала почти перед самым его носом, хлопая черными огромными крыльями. Она уже изготовилась было клюнуть Серебряного, но тут сбоку прыгнул шишак, сбил ворону с ног, и она рухнула на траву. с резким яростным карканьем. «Вперед!» — крикнул Шишак. «Заходи сзади! Они сами трусы! Они только слабым и страшны!» Но ворона уже удирала. Медленно и тяжело взмахивая крыльями, она полетела низко над землей. Кроликам хорошо было видно, как она долетела до нижнего края поля и исчезла над лесом за речкой. В тишине раздалось тихое покрустывание. Эта корова, не переставая жевать, подошла поближе. Шишак поспешил к плошке, бормоча себе под нос дерзкую песенку гвардейцев Ауслы. «Хей-хей и эмблерный храер!» «Масайон уле хра ваер!» Хей, — Хей-хей, ты, вонючая тысяча, мы тебе надаем, даже если ты застанешь нас расплох, когда мы справляем свои делишки. — Пошли, хлауру, сказал он, — да не прячь ты голову. — Ну и денек сегодня. Шишак двинулся к вершине, и следом плошка, стараясь не отставать от спасителя. Олег вспомнил, как Пятик говорил, будто у малыша неладно с лапой, и теперь, глядя на неловкую, ковыляющую походку Плошки, подумал, что тот, наверное, и впрямь поранился. Время от времени Плошка пробовал наступать на правую переднюю лапу, но тотчас снова ее поджимал и ковылял на трех ногах. «Как только найдем безопасное место...» — Нужно ее как следует осмотреть, — подумал Орех. — Бедняга! — Так он далеко не уйдет. Алтейк уже выбежал на вершину, и что есть духа понесся к фасолевому полю. Орех пролез сквозь изгородь, перепрыгнул полоску межи и сел под бобовым кустиком в сумрачном междурядии между длинными грядками смыкавшимися далеко внизу. Земля здесь была мягкая, рыхлая. Кое-где сквозь нее пробивались ростки сорняков, которые часто встречаются на любом возделанном поле. И здесь, в зеленом сумраке, под листиками фасоли приютились полевая горчица, дымянка, очный цвет и ромашка. Легкий ветер шевелил стебли, в нежной зелени играли солнечные пятна, и зайчики, отскакивая, бежали по коричневой земле, по белым камешкам и сорнякам. Но в этом непрестанном движении не чувствовалось никакой угрозы. Это двигался лес, и кроличье ухо ловило один лишь единственный звук — мягкий и непрерывный шорох листьев. Далеко в междурядье орех заметил спину алтейки и тоже понесся вглубь зеленого поля. Немного погодя, кролики собрались в небольшой ложбинке. Вокруг стояли ровные ряды фасоли, скрыв от врага под своей сенью и кроликов, и кроличий запах. Даже в норе Вряд ли может быть безопасней. Плохо только, что еды на фасолевом поле мало. Несколько травок да одуванчики. Здесь можно спать хоть целый день, сказал Орех. Но, по-моему, пусть лучше кто-нибудь все же останется сторожить. Если вы согласны, я подежурю первой, а заодно займусь твоей лапой хлао. Кажется, с ней. Что-то не так. Плошка, который лежал на левом боку и дышал часто и тяжело, перекатился через спину и снизу вверх подал ореху лапу. Орех внимательно осмотрел густую, грубую шорстку. На лапах у кроликов нет подушечек, и почти сразу нашел то, что и ожидал. В шерсти. Торчал круглый, обломившийся шип терновника. Он вошел глубоко, и ранка немного кровоточила. — Ну и занозище у тебя, — сказал Орех. — Ничего удивительного, что ты бегаешь плохо. — Придется вынимать. Вынуть колючку оказалось не так просто. Лапа наболела и плошка вздрагивал, дергался даже, когда Орех... прикасался к ней языком. Ореху пришлось набраться терпения. И, наконец, после долгих попыток, ему удалось ухватить пенечек зубами. Шип вышел сразу целиком, и из ранки потекла кровь. Он был такой длинный и толстый, что плющ, оказавшийся рядом, даже разбудил Алтейку, чтобы и тот посмотрел. Сила небесные, плошка! — воскликнул Алтейка, обнюхав колючку, которую бросили на гальку. — Тебе надо было побольше таких набрать. Ты бы тогда еще одну доску куда-нибудь приколотил, чтобы опять пятика напугать. Кабы знать, ты бы мог и глаз Лендри выколоть. — Залежи ранку, Хлао, — сказал Орех. Лежи, пока не полегчает, а потом спать.